Глава четвертая. Я зашел в кабинет амбулатории с некоторой опаской. В коридоре уже сидели три благообразные старушки и о чем-то разговаривали, пока я проходил мимо меня словно рентгеном просветили, определяя всю подноготную. И самое главное при этом даже не отвлеклись от своих важных разговоров о Богороде, шумном соседе и повышении цен в местные лавки. Как они умудрились говорить на три совершенно не связанные между собой темы практически одновременно, оставалось для меня загадкой. Вроде бы больше страждущих не было, да и старушки не выглядели смертельно больными. Но это еще терпимо. Вот так под пристальными взглядами ей подошел к кабинету. Уже открывая дверь, услышал громкий шепот. Это кто еще такой? Без очереди пролезть хочет? Так врача пока нет. Может, чего у Оксанки спросить хочет? Возразила ей вторая. Да знаю я таких. Сначала к Оксанке идут, а потом до приема там сидят, чтобы первыми пройти. Никакого уважения к старшим. Вторил ей первое повышая голос, чтобы я совершенно точно услышал, о чем они говорят. Тьфу на вас, дуры старые! Отключилась третья. Это врачи есть. А чего он такой молоденький, Михайловна? Чего он такой молоденький-то? Точно врач? Точно тебе говорю. Он Йорки племянничку моему поскудному мордушил. Лучше бы он Йорки твоему гладку зашил. Больше бы толку было. Я заскочил в кабинет и закрыл за собой дверь. не дослушав, что еще я Йорчуку должен был зашить. Возле одного из сдвинутых столов стояла молодая темноволосая женщина и забирала длинные волосы в хвост. Судя по белому халату, это была не пациентка. Денис Викторович, она улыбнулась и с размаху закинула расческу в стол. А я все думала, кто сегодня будет прием вести. Мне бы что-нибудь надеть. Я огляделся по сторонам, прикидывая, как буду мимо бабок снова проходить, чтобы сбегать в ардинаторскую и забрать оттуда свой халат. Ой, ну конечно же! Девушка метнулась к шкафу и вытащила халат. Вот для вас уже давно принесли. Я так и знала, что когда-нибудь и вам придется хлебнуть. Меня, кстати, Оксана зовут и я медсестрой амбулатории. Она продолжала так весело щебетать, что я сразу понял, все это не к добру. Появилось очень иррациональное желание закрыть дверь на ключ и сбежать отсюда через окно. Переборов себя и снова прикинув, что в коридоре всего-то три бабульки, я оделся и сел за стол, пытаясь освоиться. «Это всё очень непривычно», — наконец сказал я, осторожно кладя перед собой фонендоскоп. «Я не привык к такому... Хм, конвейеру». «Ну, вообще-то, только кажется, что приём — это что-то лёгкое. На самом деле, у нас есть всего несколько минут, чтобы понять, что с пациентом, и принять решение о дальнейших действиях». Оксана посмотрела на меня сочувственно. «Главное не считать, что те, кто сюда приходят в неотложной помощи, не нуждаются. Всякое бывает. Всегда нужно быть настороже». но и диагностический поиск в голове выстраивать от простого к сложному, а то так у каждого пациента лихорадку заподнованила можно заподозрить, но и про нее забывать все равно не стоит. Протораторила она и скромно улыбнулась. Не могу сказать, чтобы вы меня успокоили. Я покачал головой, обдумывая все, что она говорила. Нам в академии ничего про ведение больных в амбулаториях не рассказывали и не готовили к такому. И правда, зачем военному врачу заниматься подобной ерундой? По статусу неположено, да и как мне казалось, знания здесь все же специфичные и нужные. Ничего, освоитесь, решительно ответила она. Проблема в том, Оксаночка, что я не хочу здесь осваиваться. Тяжело вздохнув, я повертел в руках ручку. Записывать обязательно? Конечно, она пожала плечами. Вы же прежде всего для себя запис сделаете и для коллег. Либо у вас феноменальная память и вы прекрасно запомните каждого пациента. Нет, у меня память не настолько хорошая, это правда. Я бросил ручку рядом с фанендоскопом. К тому же, если дело дойдет до дисциплинарной комиссии, эти записи будут моим единственным доказательством того, что я не олень и все делал правильно. Но、ну、вот видите, у вас уже получается. Оксана широко улыбнулась. Да не волнуйтесь, сегодня немного народу, записано семнадцать человек. По няшлушки еще пять-шесть придут, не больше. И это немного? Ворвалась у меня непроизвольно. Конечно, она пожала плечами. У нас как ни крути центр куста, только в самом Аввакумово проживает около четырех тысяч человек, плюс еще округу нужно учитывать. Давно уже вопрос поднимается о втором фельдшере в амбулаторию, да никто ехать сюда не хочет, о постоянном враче и не мечтаем даже. Я моргнул и посмотрел на окно. Почему-то даже не думал, что в Аввакумово столько людей проживает. Да и откуда мне было знать? Экскурсию по поселку мне никто не проводил, а сам я только маршрут от дома до работы знаю. Ну и еще дом, где местный глава поселения живет. Идея сбежать отсюда к какой-то матери вернулась с новой силой и становилась навязчивой. Александра смотрела на меня сочувственно некоторое время, но окинув взгляд на часы, решительно поднялась со своего места. Ну что готовы? Я отрицательно помотал головой. Отлично, тогда я приглашаю первого. Медсестра сделала шаг к двери, но она в этот момент сама распахнулась и в кабинет вполз на четвереньках мужик. Судя по всему, невысокий и довольно плотный, лет сорока на вид. Он допался до стола для посетителей и навалился на него грудью, выдохнув сквозь стиснутые зубы. Оф! После чего поднял на меня глаза, в которых застыло страдальческое выражение, и довольно внятно проговорил: «Здравствуйте, доктор». Протянул я и посмотрел на Оксану. Та только руками развела и подошла к двери, закрывая ее. Тогда я снова посмотрел на мужика и добавил: «Понятно». «Как вас зовут?» «Николай я, Николай Васильевич», ответил мужик, похоже, не собираясь подниматься. «Николай Васильевич, вам там удобно?» спросил я, пытаясь понять, что здесь делают с сумасшедшими. «Да как вам сказать, Денис Викторович?» ответил он неопределённо. «Может быть, вы сядете на стул, и мы поговорим о том, что вас беспокоит?» Я снова посмотрел на Оксану, которая стояла рядом с мужиком и хмурилась, сложив руки на груди. «Не стоит, я лучше вот так постою». Николай Васильевич стукнулся албом о сиденье, и тут до меня дошло, что с ним происходит. Вы можете встать, Николай Васильевич? Нет, не могу, и разогнуться не могу. Спину заклинило, чтоб ее. Нинка моя уже и настойкой какой-то вонючей растирала, и песок горячий квала на поясницу. Ничего не помогает, пробубнил он. Надо было кирпич брать, ответил я уверенно, вставая со стула. Да с размаху. И что помогло бы? Спросил Николай, но в его голосе прозвучало сомнение. Конечно, помогло бы, можете даже не сомневаться. Я присел на корточки рядом с ним и принялся пульпировать остеистые отростки позвоночника. Когда дошел до того места, где произошло заклинивание, Николай Васильевич взъял и даже попытался разогнуться. Оксана, мы здесь обезболить сможем? Блокаду? – спросила она. Я прикинув все зае против, неохотно кивнул. Правда, изначально я думал исключительно об обезболивающем уколе. Но блокада поможет явно быстрее. Чисто теоретически, я знал, как она ставится. Пора было на практике проверить. «Давай с новокаином и гидрокортизоном». Ещё немного подумав, я принял решение. «Николай Васильевич, у вас аритмии нет?» «Чего у меня нет?» «Аритмии. Сердце не болит, не бьётся как попало», — переспросил я. «Нет у Константинова аритмии, Денис Викторович», — вместо Николая ответила Оксана. Он в прошлом месяце ЭКГ снимал на профилактическом осмотре. «Это хорошо». Я обернулся и посмотрел на дверь в манипуляционную. «Так, похоже, Николай Васильевич туда даже заползти не сможет. Придется здесь колоть». «В качестве исключения можно и здесь», немного подумав, ответила Оксана и скрылась за дверью в манипуляционную. Вернулась она через пару минут. Медсестра поставила на стол лоток с уже набранными в шприцы растворами и принялась без слов освобождать от одежды спину Николая Васильевича. Оксана обильно смазала кожу спиртом, пока я надевал перчатки, и отошла к столу, взяв шприц в руку. Тут дверь распахнулась, и в кабинет заглянула одна из бабулек, сидевших в коридоре, когда я сюда пришел. «А чего это он так долго? Сказал, что на минуточку заскочит, а сам здесь полчаса уже сидит?» — спросила она грозно, глядя при этом на Оксану. «Медсестра вместе со мной посмотрела на заскочившего ползком Константинова», Сунула мне в руку шприц и подскочила к бабульке, выдворив ее в коридор и захлопнув дверь. Что она говорила, я не раз слышал, да и не прислушивался, потому что впервые делал лимонную корочку из новокаина, чтобы обезболить место входа основной иглы. Дверь открылась и в кабинет зашла Оксана. Она прошла к раковине и тщательно вымыла руки, после чего подала мне второй шприц, забрав при этом тот, с помощью которого я делал анестезию. Через минуту я снимал перчатки. А Оксана помогала Николаю подняться на ноги и разогнуться. Я же в это время быстро заполнял карту. Когда Константинов уже смог самостоятельно пройтись по кабинету, я протянул ему листок с назначением и второй с направлением. Вам нужно сделать рентген, сходите сиичас. Вот это нужно купить и проставить в уколах. А кто же мне будет ставить эти уколы? Константинов почесал затылок. Николай Васильевич, вы же рядом с Кольцовой живете? Тут же ответила ему Оксана. «От вашего дома до больницы меньше ста метров. Вот направление в процедурный кабинет». «Так там же кровь берут». Он снова почесал затылок. «И уколы ставят», — отрезала Оксана. «Идите, а то вас в коридоре порвут, и не нужно будет ставить никакие уколы». «Да, это уж точно. Пойду я, пожалуй, а то Михайловна сегодня в ударе». Константинов повернулся ко мне. «Спасибо, доктор». Он очень осторожно ступая вышел из кабинета. «Да». В дверях его чуть не сбила с ног та самая бойкая бабулька, что заглядывала сюда во время процедуры. Не глядя на отшатнувшегося Константинова, она сразу же плюхнулась на стул и придвинулась вместе с ним к столу. «Добрый день», — я вопросительно посмотрел на Оксану, и та сразу протянула мне карту бабульки. Прочитав имя, я закончил. «Валентина Тихоновна, и что вас беспокоит?» «У меня большой сахар», — заявила она в категоричной форме. «И не снижается, вот хоть ты тресни». И снова Мельком глянул на карту. Ага, диабетик с потребностью в инсулине. Судя по записям, может измерять сахар крови в домашних условиях и самостоятельно регулировать единицы короткого инсулина. А значит и про диету и про все остальное должна знать по идее все. Конечно у вас большой сахар, Валентина Тихоновна. Сладко улыбаясь, сказала Оксана, подходя к ней и начиная измерять давление. Откуда ему маленьким тобыть, если я лично видела, как вы вчера конфеты в нашей лавке покупали? «Какие конфеты? Что ты вообще такое лопочешь?» Вскинулась бабулька, но медсестра с невозмутимым видом продолжала измерять давление. Наконец она вытащила беруши фанундоскопа из ушей и ответила. «Шоколадные, под названием «Лунная ночь». Два килограмма». Бабулька уставилась на неё, но Оксана всё так же, улыбаясь, милой улыбкой добила её. «Я прямо за вами в очереди стояла, но вы меня, скорее всего, не заметили». «Хм-хм!» Кх — откашлялся я, привлекая внимание медсестры. Какое давление? Сто двадцать на семьдесят, отрапортовала Оксана, как у аэронавто-рейсового дирижабля. Она собрала тонометр и села на свое место. Я же посмотрел на Валентину Тихоновну. И что мне делать? После двух килограммов лунной ночи я даже внутривенным введением инсулина не смогу сбить ей сахар. О каком именно сахаре в крови идет речь, предпочитаю не знать, чтобы не травмировать и так подорванную психику. И что, все два килограмма? Наконец спросил я у Валентины Тихоновны: за один день? Да я всю жизнь ничего сладче морковки не ела. Бабулька приподнялась на стуле яростно глядя на меня. Ты что же хочешь, чтобы я и в старости голодала? Сядьте, прошепел я непроизвольно, добавляя в голос демонического подчинения. Уже прекрасно понимаю, что обычным разговором тут ничего не добьешься, кроме нервного срыва у себя любимого. Лично я ничего не хочу, кроме одного. Я хочу понять, зачем вы ко мне пришли. «Вы хотите, чтобы я сделал что?» «Сахар этот проклятущий снизил», — уже более смиренно ответила Валентина Тихоновна, а я не удержался и закатил глаза. В этот момент в коридоре поднялся такой шум, что я сам себя слышать перестал. Я уже начал было приподниматься, но тут подскочила Оксана и ломанулась к двери. «Я сама разберусь. Занимайтесь Валентиной Тихоновной, Денис Викторович». Мило улыбнувшись, она выскочила в коридор, и оттуда сразу же раздался её голос. «Тихо!» Или доктор сейчас уйдет к себе в стационар и прием окончится? А кто на это смотрит? Звопила еще одна бабулька. Поскорее смотрят всех, отрезала Оксана. А теперь посидите тихо, дайте нам работать. Все это время мы с Валентиной Тихоновной прислушивались. Оксана вошла в кабинет и села на свое место. Что там случилось? Тихо спросил я, сидящая рядом со мной пациентка навострила уши. Какой-то тип по виду совершенно здоровый попытался пройти без очереди и без записи. — отмахнулась Оксана. — Не пустили.、Прорвется — Прорвётся? Мне стало действительно любопытно. «Через — Через Михайловну-то? Оксана вместе с Валентиной Тихоновной посмотрели на меня с таким удивлением, что я почувствовал себя неловко. — Нет, не прорвётся. Это полностью исключено. За окном в это самое время мелькнула молния, и раздался гром, от которого даже стёкла задребезжали. Но солнце светило ярко, а на небе не было ни тучки. — Странно. Чего это гремит? — Я не знаю. Похоже, опять на пустоши что-то происходит, пробормотала старушка, ерзая на своем стуле. От ее было и прыти не осталось и следа. При этом было совершенно очевидно, что громом и молнией ее ничуть не напугать. Но мало ли какой неудачник опять на пустоши куда-то залез. Присмотревшись, я понял, что слегка не рассчитал. И Валентина Тихоновна все еще находится под моим воздействием. Но、ну, так-то лучше, так и поговорить можно, и даже быть уверенным, что она поймет и конфеты килограммами жрать перестанет. Возможно, я надеюсь на это. Но、ну、что же? Я снова посмотрел на Валентину Тихоновну, не отпуская демоническую ауру. Давайте попробуем разобраться в том, что такое диета и как без нее может быть плохо, особенно больным сахарным диабетом. Да что ты себе позволяешь, Вапилов Михайловна, соскакивая со своего места и замахиваясь тростью на молодого человека в белоснежном костюме. Он только подошел к двери кабинета, в котором принимал доктор Денис Давыдов. даже пока не предпринимая попытки открыть ее, а ну отошел от двери. Простите, но я не пациент. Попытался возразить Израил, и ловко увернулся от трости, которой бабулька явно пыталась перетянуть его вдоль хребта. Так какого рожна приперся тогда? Бабка вперилась в него злобным взглядом. По коридору постепенно заполняющемуся людьми, в основном преклонного возраста, прошел одобрительный гул. Да успокойтесь вы. Я из столицы с проверкой. «У меня совершенно нет времени, чтобы с вами спорить», — начал злиться Ангел, хотя вспышки гнева, как и проявления каких-то других эмоций, были для него нехарактерны. «Так и катись в свою столицу. Нечего честному люду жизнь портить и от работы отвлекать», — продолжала горланить бабка, оттесняя Ангела от двери и наступая на него своей весьма пышной грудью. Из кабинета выскочила медсестра в одно мгновение всех успокоев. Азраил хотел было окликнуть девушку, но бабка, прощая на него как танк, Воткнула в его ботинок свою клюку, чуть не пробив в ступне дырку, и зашипела: "Только рот открой, и сунься без очереди. Совсем молодежь старость перестала уважать. У меня нет времени на препирательство с вами. Мне нужно всего пять минут на единец доктором Давыдовым, а после вы меня никогда больше не увидите." Попытался вновь достучаться до бабульки Ангел, остро сожалею, что без разрешения сверху решать проблему радикальным путем на земле номер тринадцать ему было запрещено. «У меня его тоже нет. Меня машина, думаешь, вечность ждать будет?» Завопила в очередной раз Михайловна, но быстро сбавила тонко сесть на дверь кабинета. «Я сначала тебя пропущу, потом ещё кого-нибудь. А в Соколовку обратно ты меня потом повезёшь. Вон, договаривайся с остальными, а своё место в очереди я тебе не уступлю». Ангел только моргнул, продолжая отступать. С самого появления Азраила в этом мире всё шло не так, как он планировал. Сначала Ангел долго искал вместилище – Затем трясясь в поезде, чтобы добраться до этого вакуумного, потому что по какой-то причине ему не хватило сил переместиться сюда напрямую. Скорее всего, все дело было в мертвой пустоте, но драгоценное время ускользало, и разбираться в подобном феномене было некогда. На земле он мог находиться всего 96 часов, из которых 95 уже прошли, а еще ничего не было сделано. Небесного оружия тут не было, он это ощущал ясно. но какие-то отголоски его ауры исходили от этого молодого доктора, который был интересен не без сам, и, как оказалось, Аду тоже. Нужно было с ним поговорить во что бы то ни стало. Именно такое задание дал ему Гавриил лично. Ничего сложного, как оказалось на первый взгляд в этом не было. Но прошли почти четверо суток, и даже просто встретиться с Давыдовым у Азраила пока не получалось. Время? Никто бы не подумал, что оно может быть ограничено для небесного создания. Причем далеко не слабого, каким считал себя Азраил, многие сотни лет. А с этим человеческим упертым созданием спорить было бесполезно. Ангел это прекрасно понимал. Сделав несколько шагов назад, чтобы скандальную бабку не опалила ангельской аурой, он расправил крылья, наполнив коридор ярким светом, наслая на сидящих людей морока подчинения их своей воли. За окном раздался гром, и небо озарило яркой вспышкой молнии. Все как зачарованные смотрели на мужчину, ожидая дальнейших указаний небесного посланника. Но здравствуй, брат! Знакомый голос, от которого у Азраила покрывалось мурашками все тело, тут же заставлял свернуть крылья и освободить людей от своего влияния. Не думал, что вы станете настолько бесполезными, даже с людьми не можете договориться. Азраил медленно обернулся, глядя в глаза тому, кого увидеть никак не ожидал. Велиал не выходил на землю. Хм. да практически никогда с тех пор, как пал. «Вилиал?» — ровным голосом поприветствовал своего брата Азраил. То, что Вилиал стоял перед ним в своем человеческом облике и ему не требовалось искать себе вместилище, заставило его вспомнить, насколько силен был этот ангел, и одновременно с этим Вилиал был чудовищно жестоким и беспринципным. «Азраил!» — усмехнулся он и сделал шаг вперед. Все собравшиеся в коридоре внимательно следили за этой парочкой, ловя каждое сказанное ими слово. «И как тебе наше изобретение? Очереди и поликлиники придумали в нашей канцелярии. А уж тот, кто придумал их совместить, даже от меня заслужил похвалу и уважение». «Что ты здесь забыл?» — несводя взгляда с велиала, поинтересовался ангел в белоснежных одеждах. «То же, что и вы все, только вы сами понимаете, свое я не отдам никому. Можешь передать это наверх в качестве предупреждения и жеста доброй воли». Нервы Азраила сдали, и он позорно ретировался, не давая Вилиалу прикоснуться к себе. О том, на что он был способен, знали на небесах все. Даже иногда поговаривали, что не того падшего назвали сатаной и сделали повелителем ада. «Неинтересно», — скривился Вилиалу, и резко обернулся, почувствовав знакомую ауру. Слабенькую, смешанную с чем-то непонятным. Но узнать отголоски силы своего собственного оружия он мог даже спустя тысячелетия разлуки. Она была сильнее, чем тот едва уловимый фон, исходящий от демона, над которым так славно поиздевался Асмодей. Резко обернувшись, падший встретился взглядом с молодой девушкой, которая теребила в руках платок и прожигала падшего ангела любопытным взглядом.